Октябрь 1966 года Милтон хочет встретиться. «За обедом», — сказал он, позвонив сам вместо того, чтобы поручить Сету. «Только вдвоем», — уточнил он и предложил их любимый ресторан у Денни. Так что Мэдди пришлось объяснять, что она обед в ее распоряжении максимум час, и она почти всегда обедает за рабочим столом. Когда доберется до Уденни, времени останется только на то, чтобы попить, после чего надо будет возвращаться на работу. Тогда за ужином в его Пеппе. Нет, решила она, там слишком роскошно и предложила поужинать в ресторане Маркони, находящемся в шаговой доступности от ее квартиры. Так будет достаточно времени, чтобы вернуться домой, переодеться и встретиться в 6.30. К тому же, хотя еда там восхитительная, Освещение в Марконе яркое и совершенно неромантичное. Однако просьба о встрече вызывала беспокойство. Он звонил и прежде, иногда это были сердитые звонки, иногда благожелательные, иногда и то, и другое одновременно. Но чтобы встретиться лицом к лицу наедине, такого не было с января. Он продолжал посылать ей небольшие суммы денег, но суммы эти все время были разными и она никогда не знала, когда именно он сделает очередной платеж. Сет вручал конверт на еженедельной встрече и говорил, папа сказал, чтобы заплатить за ужин. Денег в конверте всегда оказывалось больше, чем надо было, чтобы заплатить за ужин в Сабарбанхаусе или в китайском ресторане Пола Чена, но меньше, чем месячная арендная плата за ее квартиру. Странный жест, который можно было счесть и враждебным, и благожелательным. Мэдди решила, не стоит его винить. Как-никак она разбила его сердце, и ради чего? Наверное, Милтону было бы легче, если бы она оставила его ради какого-нибудь более успешного и богатого мужчины, например, у Олиса Райта. Ради кого-нибудь или чего-нибудь весомого. Ему наверняка казалось оскорбительным, что его жена ушла всего лишь, чтобы работать на побегушках в газете, при том почти без надежды на карьерный рост. Ее имя ни разу не было упомянуто в материалах после статьи о Шервудах. И все достижения руководство газеты списывало на простое везение, в котором нет личной заслуги. Он, разумеется, никогда не бывал в ее квартире, но наверняка догадывался, что та целиком могла бы уместиться и в гостиной их дома в Пайксвилле. Должно быть, все это казалось ему непостижимым, как и ей самой. Она одевалась тщательно. Стараясь найти золотую середину между новой и прежней собой, одно из ее наиболее длинных платьев немного ниже колен, туфли на высоком каблуке вместо сапог, которые она предпочитала теперь, волосы в пучок, небольшой начес, из украшений только серебряная брошка в виде рукописной буквы М, которую она купила в комиссионном магазине Fails Пойнт. Мадея часто гадала, как звали женщину, сдавшую эту брошку, и что означала эта М. Она вспомнила, как после свадьбы радовалась тому, что ее монограмма будет состоять из двух строчных букв «М» Мэдлин Моргенштерн, стоящих по бокам от заглавной «С» Шварц. Так красиво, так симметрично. Она была в таком восторге от этих букв, вышитых на белье в ее приданном. Теперь же ей казалось, что эта большая «С» рядом с коей две маленьких «М» казались особенно незначительными, говорила о том, что какой должна была стать ее дальнейшая жизнь. Жизнь служанки сначала при Милтоне, а потом при Сете. Она накрасила губы бледной помадой, начавшей входить в моду недавно. В ярком освещении ресторана было видно, что Милтон нервничает. Боже! Он наклонился, кажется, желая поцеловать ее в щеку, но затем, видимо, передумал и вместо поцелуя до смешного крепко пожал ее руку. Они разговаривали о сети, пока не подали салат, затем о работе, о работе Милтона, а не Медди, в ожидании основных блюд. Милтон заказал камбалу, а Мэдди сладкое мясо. Примечание традиционное название для блюд из различных желез сельскохозяйственных животных, прежде всего телят. На самом деле ей хотелось заказать Амара кардинал примечание с грибами, изначально предполагалось с трюфелями под острым соусом но она понимала, что не тактично заказывать самое дорогое блюдо в меню. К тому же продолжала придерживаться правила не есть ракообразных в присутствии Милтона. Беседа получалась приятной, но у нее было такое чувство, будто Милтон пока не говорит того, что действительно хочет сказать. Когда они ели мороженое с шоколадным соусом, он выпалил. «Ты больше не носишь помолвочные обручальные кольца?» Они... Мэдди почти забыла о том, что сделала. Их украли из моей первой квартиры. Я съехала оттуда в том числе из-за этого. По-моему, теперь ты тоже живешь не в самом благополучном районе города. Я живу менее чем в двух кварталах отсюда. Если этот ресторан находится в достаточно безопасном районе, чтобы приезжать сюда на ужин, то о чем ты говоришь? Зря сказала, что квартира неподалеку. Возможно, он настоит, чтобы проводить ее до двери. А если попытается поцеловать... Когда-то она любила Милтона. Правда любила. Если бы не Олли Вайс, она бы так и не осознала, что разлюбила его. Мэдди с нежностью вспоминала его широкую волосатую грудь и то, в какой безопасности она чувствовала себя рядом с ним. Но больше ей не хотелось чувствовать себя так. «Извини, что я ничего не делал по поводу нашего развода, но прошел уже почти год, и мне сказали, что я могу оформить развод по той причине, что ты бросила меня». Как ни странно, ей захотелось защитить себя. Она никого не бросала. Просто спасала собственную жизнь. «Я буду получать элементы. А они тебе нужны?» Вопрос был ей неприятен, потому что да, нужны. Но она не могла заставить себя сказать ему это. «Мне просто любопытно, что по этому поводу говорит закон, ведь мы прожили вместе почти двадцать лет. Скорее всего, продам дом». Сэт хочет учиться в Пенсильванском. При тут продажа дома, подумала Мэдди. Но у тебя же достаточно денег для оплаты его учебы, не так ли? И без продажи дома. Дело не в деньгах. Мэдди, у меня есть кое-кто. Ну, конечно. И она не хочет жить в моем доме. Она этого не говорила, но Сэт уедет, и она очень молода. Насколько? Ей двадцать пять. Ну, конечно. «Выходит, я еще недостаточно стара, чтобы быть ее матерью. Но сам ты мог бы быть ей отцом». На лице Милтона отразилось разочарование. Разочарование в ней. Сейчас он впервые смотрел так, будто хотел сказать «Мэдди, это недостойно тебя». Да, недостойно. И неправдоподобно к тому же. Да, Милтон мог бы зачать ребенка в шестнадцать, но это маловероятно». Из-за учебы и работы в магазине отца у него просто не было времени для девушек. «Как ее зовут?» «Элли. Это уменьшительный вариант?» «Я... я не знаю. Он был озадачен своей собственной влюбленностью и тем, что он точно не знает имени своей возлюбленной. Что еще следует спросить?» «Разговор единственный в своем роде. Такой, которого у нее никогда не бывало прежде и никогда больше не будет». Разговор о новой любви ее мужа. Нет, она не собака на сене, она не хочет Милтона. Не хочет той жизни, которую он собирается построить с Элли, и которая в общем и целом будет повторением его жизни с ней самой. «О, Милтон», — хотела сказать она, — «ты же еще молод. В мире столько всего такого, чем можно заняться, на что посмотреть. Не возвращайся к подгузникам и клоуну Донадио. Тебе надо отрастить бакенбарды» вырвалось у нее. Что? Мне кажется, они были бы тебе к лицу. Она действительно так думала. Его волосы все еще были густые, в них почти не проглядывалась седина. Интересно, как выглядит Элли. Либо она очень похожа на Мэдди, либо ее полная противоположность. Мэдди больше бы польстила противоположность. Если он завел еще одну голубоглазую брюнетку, это значит, что Мэдди всего-навсего одна из женщин его типа. А если Элли, напротив, худосочная блондинка, то он так и не сумел забыть жену, и она останется с ним навсегда как хроническая болезнь. Он действительно настоял на том, чтобы проводить ее, и она подумывала позвать его в квартиру и продемонстрировать ему, чему за последние месяцы научилось ее тело. Соблазн пометить его, как свою собственность был велик, но она понимала, что это было бы нечестно и мелкодушно. «Тебе понадобится адвокат», — сказал он. «Я заплачу. И это будет просто, обещаю. Поступлю по справедливости?» «Конечно поступишь. Ведь Элли не терпится выйти замуж, так что преимущество на моей стороне. Но она не станет злоупотреблять властью». Мэдди вежливо поцеловала его в щеку, подумав, что из них получится странный треугольник. «А может, в конечном счете и четырехугольник», — подумала она и улыбнулась, представив себе Милтона и Элли, себя и Ферди, являющихся к Сету в ключевые моменты его жизни. На церемонию выпуска в старшей школе, на выпускной бал, затем на выпуск из университета, на свадьбу, когда появятся дети. Впрочем, рядом с ней, разумеется, будет не Ферди, но другой мужчина точно, если она того захочет. Но чего она хочет? Теперь появятся деньги. Не так уж много, но достаточно. Сможет подыскать квартиру получше и, возможно, попытается найти такую работу, на которой проклюнется возможность карьерного роста. Когда Милтон прощался, на его лице мелькнуло прежнее выражение преклонения. Но она также заметила смятение. Он ее больше не понимает. И не мудрено. Ведь она и сама себя не понимает.